Река Ляухахе. Ляухахе. Это приток многоводной и коварной реки Ляо-Хэ. Направляясь из города Кайлу, расположенного при горе Крепта Большой Хинган, Порт Артур, мы пересекли громадную низину Северо-Восточного Китая и ударились от хребта уже километров на 30. Японцев мы так и не встретили. Они поспешно убегали при нашем подходе. Наш дивизион продолжал двигаться в авангарде дивизии. И я первым из всех командиров дивизии встречал, наблюдал, удивлялся, преодолевал всевозможные препятствия неведомого нам доселе Китая. Двигаясь по Китаю, мы всматривались в детали жизни крестьян и горожан. Удивило, например, что у каждой лошадки-осла сзади был подвяжен мешочек для сбора навоза. Не успеет наш конь набросать помет, как подбегает китаец коробком и собирает навоз для удобрения своего участка. Китайцы встречали нас дружелюбно, но к их таготе и бедности... Более чем в Румынии было невозможно привыкнуть. Однажды утром часов 10, в десять теплый солнечный день стоял полный безветрие. с конной разведкой мы вырвались вперед и уже километра четыре ехали по ровной, чистой и гладкой поверхности, состоявшей из плотного мелкого белого песка. Вокруг ни деревца, ни кустарника. Оказалось, это было старое русло отступившей реки. Не вдалеке виднелась и сама пол полкилометра за ней на сухом месте вырисовывался высокий, длинный деревянный мост. Мы приблизились к руслу. Бурная, светло-коричневая не отливалась серебром, как наши реки, а темнела среди искрившегося на солнце светлого прибрежного песка. Шириной она была метров двести, но мелкая. Посередине русла возвышался продолговатый островок. По всему было видно, что река пришла сюда не так давно. Текла она прямо по песку. Никаких берегов с отмоинами, угорками, растительностью не было и в помине. Однако течение в мелкой реке было очень быстрое. Мутная вода неслась с такой скоростью, что ее потоки, перебегая один другой, завихряясь, спучиваясь, уходили вглубь. Смотреть на них и секунду невозможно, кружилась голова. В какую точку не глянь, всюду стремительно закручиваются и тут же исчезают причудливые буруны. К тому же мутный желтый поток искрится на солнце, великим множеством мелких песчинок. Впечатление было, что вода, взбухая, мерцая, переливаясь, стоит на месте. А ты сам с головокружительной скоростью несешься по ее волнам, качаясь из стороны в сторону. Судя по колеям, уходившим в воду, мы подъехали к броду. Я пришпорил монгольца, но он заупрямился, в воду не шел. Боялся, наверное, что у него, как и у нас, кружилась голова. Я спешился, вошел в воду и, прищурив глаза, двинулся поперек реки. Под ногами было твердое дно, вода даже не заливала сапог. Прошел метров сто до самого острова и только кое-где погрузился до краев глинич. Ну, подумал, ничего страшного, завяжем глаза коням полотенцами и повезем за поводье. Подошла колонна дивизиона. Я собрал командира батареи взводов, дал советы, как преодолеть водную преграду, и переправа началась. Сначала мы беспрепятственно переправили на тот берег автомашины, затем судебекеры с гаубицами и принялись за пушки и повозки с завязанными глазами ведомые тянувшими к заповоде ездовыми, лошади шли по бурлящей воде спокойно и уверенно. На случай, если лошадь оступится и упадет, каждую из них сопровождали с боков по 3-4 солдата, держа наготове веревочные постромки, чтоб в случае чего просунуть их под живот коню и помочь ему подняться на ноги. Как большинство командиров, я был в одних трусах, весь перепачканный илом, метался от пушки к пушке. Когда стали переправлять последнюю, восьмую пушку, Одна тяжелая коренная лошадь упала, и ее сразу не смогли поднять. Пока распрягали упряжку, вызволяли упавшего бичуга, Передок орудия засел выли настолько, что его едва вытащили всем миром. Увлеченные поднятием передка забыли про орудие. А оно за это время ушло выл, даже щита не видно. Пришлось подкапываться под станины и колеса, чтобы просунуть по стромки, А для этого нужно было, задержав дыхание, опуститься с головой в воду. Быстро раскопатил и успеть протащить несколько концов перёвок проушины колеса. Вот тут-то мы в полную меру ощутили коварство лаухаха. Дно оставалось твёрдым, пока едешь или идешь, Но стоило остановиться. Бурлящая вода мгновенно вымывала ил из-под ступни или колеса. И человек, машина или орудие, быстро оседали, быстро оседали, погружаясь в ил. Из всех солдат и офицеров я оказался самым выносливым. Мог, находясь под водой, не дышать несколько минут, чтобы успеть справиться с засасывающим мылом и выдать наверх концы пустрамок. И вот двадцать... 20... И вот двадцать концов перевок выведены наружу. За них схватилась сотня солдат. Командую. «Раз, два, взяли!» Перёвки натянулись как струны. Люди с пустрамками на плечах поднатужились и рванули вверх. «Ура! Пушку вытащили! Но что такое?» Правое колесо пушки оказалось отделённым от орудия. тащили с такой силой, что сломалась стальная ось, которая выдерживала толчок при выстреле пушки. Сломанную пушку вытащили на берег. Но как ее теперь транспортировать? На прицепе не поведешь. Надо в кузов ставить, а на машинах нет и сантиметра пустого пространства. Да и саму пушку жаль. Хотя в боях с немцами мы теряли их не единожды. Но то в боях, а тут переправа.